Похожим образом обстояло дело и с кокосами. В Африке они, видимо, появились не раньше средних веков, после того, как их завезли туда из Индии португальские мореходы. Или, по другой версии, индийские торговцы. Хотя кокосы, в отличие от бананов, достаточно хорошо переносят транспортировку. Остается только удивляться, почему никому из античных купцов не пришло в голову поставлять редкостные плоды, например, к столу богатых римлян имперского времени. Надо полагать, любители экзотики нашлись бы. Да и в всхожесть орехов сохраняется очень долго, в морской воде до 110 дней. Их прекрасно можно было бы посадить в Египте, что позднее и сделали. Но, видимо, античная Айкумена кокосов не знала. Хотя по этому вопросу и существуют разные точки зрения. Возможно, торговцев отталкивала тяжесть этих плодов. Перец того же веса можно было довести и продать настолько выгодно, что эксперимент с кокосами не стоил трудов. Ведь торговые пути из Индии до Передней Азии и Европы шли по суху. И лишь с развитием мореплавания, скорее всего после того, как португальцы освоили путь в Индию мимо южной оконечности Африки, Перевозка кокосов стала окупаться. Труднее объяснить, почему в античном мире не были известны цитрусовые, кроме цитрона. Косточки лимонов, апельсинов, мандаринов несложно было привезти на побережье Средиземного моря, климат которого прекрасно подходит для этих деревьев. Тем не менее, лимон и кислый апельсин были завезены в Европу и на побережье Африки только арабами в XI веке. Сладкий апельсин попал сюда еще позднее, в 15 веке, и видимо не без участия португальцев. А разные виды мандаринов стали появляться в Средиземноморье только с 16 столетия. И один лишь цитрон, самый малосъедобный из цитрусовых, был известен в Айкумене с далекой древности. Впрочем, этот фрукт называвшийся также медийским или персидским яблоком, тоже был не бесполезен. Феофраст сообщает, что плоды цитрона, смешанные с вином, применялись как противоядие, поскольку вызывали расстройство желудка. Кроме того, ими перекладывали одежду от моли. Вареная мякоть цитрона или его сок использовались для освежения дыхания. Особую роль играл и по сей день играет цитрон в иудаизме. Иудеи чаще называют его этрог. Это одно из четырех растений, которые надо обязательно иметь при отмечании праздника Суккот. Правда, плоды этрога на празднике не едят. Их положено держать в руках как символ красивого и ароматного плода. Но кроме того, еврейская кухня издавна предлагала маринованную или разваренную кожуру цитрона как приправу. Другие древние народы тоже использовали цитрон в кулинарии. Из кожуры варили цукаты, а его кислую с горчинкой малосочную мякоть, саму по себе не слишком вкусную, добавляли в варенье из других фруктов. И получалось не так уж плохо, судя по тому, что эти рецепты применяются по сей день. Ну а у жителей древней Кумены это была единственная возможность приобщиться к цитрусам. Со злаками дело обстояло, пожалуй, лучше, чем с фруктами. Но не намного. Естественно, что жители Айкумены не знали кукурузы. Но не знали они и гречихи, которая в древности росла только в Северной Индии, на склонах Гималаев. Там ее возделывали еще пять лет тому назад. Но почему-то этим регионам гречиха долгие века и ограничивалась. Чуть позже она проникла в Корею и Японию, и только на рубеже «Р» начала шествие по земному шару, покорив его примерно к 15 веку. Рис был известен в Айкумении, по крайней мере, со времен похода Александра, но лишь как экзотика. Феофраст пишет об индийцах. Больше всего они сеют так называемого риса, который и варят. Он похож на полбу – рисовая каша из обтолченного зерна Удобного Рима». Сам факт этого описания говорит о том, что земляки Феофраста имели в те годы смутное представление о рисе. Впрочем, Страбон на рубеже Р уже писал, что рис произрастает от Индии до Сирии включительно. Видимо, к этому времени культуру риса завезли из Индии в Переднюю Азию. Через некоторое время он появился и в Египте. Но в Европе, в том числе в Греции и Риме, Рис до средних веков не выращивали и практически не использовали. Он оставался редким привозным лакомством. Известно, например, что на перах римского императора Гелиогабала в начале третьего века подавали рис, смешанный с белым жемчугом. Жемчуг, естественно, не ели. Это было не столько кулинарной, сколько эстетической фантазией императора. Примерно в те же годы Ритер Афиней, прославившийся своим сочинением пир мудрецов, упоминал крупяной хлеб, который «приготовляется из рисовых зерен», а также хлебцы, выпеченные из зерен риса. Но считал необходимым разъяснить читателям, что же такое рис. Растение, произрастающее в Эфиопии и похожее на кунжут. Не исключено, что к этому времени посевной рис успел проникнуть в Эфиопию, хотя, возможно, Афиней имел в виду какой-то из видов так называемого «дикого риса», который действительно из древля был известен в Африке. Так или иначе, сам автор «Пира мудрецов» огромного произведения, посвященного по большей части кулинарии и организации застолей, имел о рисе не слишком четкое представление. С овощами древнему миру повезло больше. Почти все известные нам сегодня огородные культуры, включая зелень, были известны и жителям Айкумены. Кроме, разумеется, завезенных из Америки. Но многие хозяйки, надо думать, охотно променяли бы все это овощное разнообразие огурцы, кабачки, капуста, салаты, репа, брюква, лук на картошку, помидоры и болгарский перец. Не было тогда и баклажанов. Их ели одни лишь индийцы, и никому не приходило в голову вести скоропортящийся овощ за тысячи миль на запад. А когда в чью-то голову эта мысль все-таки пришла, европейцы поначалу не оценили вкусовые качества баклажана и стали лечить им зубную боль и подагру. Вообще говоря, баклажан действительно обладает немалыми целебными свойствами. Например, он полезен для профилактики атеросклероза. Но для того, чтобы эти свойства реализовать, его надо есть достаточно много и часто. А сделать это было нелегко. Выращивать баклажаны в более или менее заметных количествах в Европе, Африке и Передней Азии стали не раньше позднего средневековья. Бобовые в древнем мире были одним из самых популярных источников белка. Горох, чечевица, бобы и фасоль выращивались повсеместно, хотя в Месопотамии они, пожалуй, были не так распространены, как в других регионах. В Египет бобовые пришли в период Среднего Царства, между 22 и 18 веками до нашей эры. Но фасоль обыкновенная, та самая, которую мы сегодня имеем в виду, когда говорим просто фасоль, появилась в Старом Свете уже после открытия Америки. Также обстояло дело и с тыквой. В Евразии и Африке произрастали самые разнообразные виды тыкв, которые худо-бедно можно было есть, что люди и делали. Например, египтяне охотно ели тыкву горлянку. Но тыква обыкновенная, которая используется в кулинарии сегодня, пришла к нам из Мексики. Без алкогольных напитков, кроме молока, айкумена практически не знала. Хотя фруктовые соки кое-где изредка приготовляли Дикий кофе из древли рос в Эфиопии Но никому не приходило в голову, что его зерна можно молоть и заваривать Кстати, отвар кофейных веток и листьев тоже обладает бодрящим эффектом И некоторые народности Африки пьют его по сей день Неизвестно, когда эта традиция возникла впервые Но во всяком случае не в Древнем Египте ни тем более в странах Европы и Азии они ничего не знали. Первые письменные упоминания об этом растении относятся к IX веку нашей эры. В начале II тысячелетия кофейные деревья попали на Аравийский полуостров. И арабы стали варить из их плодов и листьев придающий силы напиток. В 15 веке в Константинополе открылся первый магазин торгующий кофе. И лишь в конце XVI века замечательный напиток, который теперь делали из перемолотых зерен, проник в Европу, а позднее в Индию и Юго-Восточную Азию